Глава 15. Где маги не немаги вынуждены столкнуться с превратностями реального бытия. Протягивая руку помощи, не забудьте увернуться от пинка благодарности. Народная мудрость. Аленка шла домой в приподнятом настроении, чего давно уж не случалось. Стоило вспомнить столичных магов, как губы сами собой в улыбке растягивались, и смеяться хотелось во весь голос. «Приехали маги! С не справились!» «Ален!» – Серега вынырнул из темноты и отряхнулся. «Ты чего одна ходишь?» «А чего?» «Поздно уже, ночь!» Аленка глянула на часы. Убеждаясь, что всего-то половина двенадцатого. Поглядела на небо. Мало ли, может, пропустила чего. Но нет, луна висела тонким серпиком. «Не ходи одна!» Произнес Серега мрачно-тоскливым тоном, от которого былое веселье разом сгинуло. «Что случилось?» «Батя!» Он чуть смутился. Во Сляпкино ездил. «К Никону?» «Ага, заказ повез. Ну и там в лавке...» «В общем-то, того, ну...» Аленка ухватила братова ухо. «Ты чего?» – возмутился серёга «Нормально говори, а то ощущение, что вчера из лесу вышел». «Позавчера», – признался серёга и ухо из пальцев выспободил. «И сегодня пойду, а завтра стёпка ну и по очереди». «Проблемы?» – Аленка чуть нахмурилась. «Помнишь, в прошлый раз со свериденко приезжали?» Такой вот тощий мужичонка. Тополев, князь. На крысюка похожий, с носом. Он самый. Серега ухо потер. Глянулась ты ему крепко. Ну, разглянулась, пусть сватается. Или думаешь, сдюжит меня поднять? Серега фыркнул, и головой затряс. До того нелепым было предположение. Правда, тут же посерьезнел. Не будет он свататься. Он женатый. Так чего ему надо? Тебя и надо. Батя предложил двадцать тысяч, и еще потом по пять в кот. «Чего?» Вот, ну и батя серчал чутка. Серёга вздохнул тяжко, высказался, а этот с охраною, и велел батю поучить. «Прибил кого?» Так помял чутка, но клянется, что живые. Только претензию, как пить дать, выставят, и жалобу. Аленка закусила купу. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо, что еще тут скажешь?» А ведь ей сразу не понравился этот Тополев, который вроде то ли при банке подвязался, то ли при юристах свириденковских, то ли вовсе ему другом-приятелем был. Сам точно не газист, а взгляд масляный. Он и на тайську с Марусей поглядывал. Да, Вильяминовы. Ссориться не желал. Или же свириденко дорогу переходить. Тот-то мстительный засранец. А Аленка, если так-то, без титула, фамилии. «Ну, как выставят, так и думать будем». — решительно заявила Алёнка. — Так-то оно верно. Батя тоже вон. Ну и с Никоном созвонился. Тот сам не в обиде, понимает всё. Да. — И дел с нами иметь не станет? — Именно, — выдохнул Серёга. А он и сказал, что этот судиться собрался. Ущерб и всё такое, что по миру пустят, а то и посадят за причинение вреда здоровью. — Трежда дерьма. А что и стоило-то на заднем дворе посидеть? Нет, сунулась глянуть, что захлышь эта кисть свириденка. Любопытно ей стало, а теперь расхлёпывать. «Батя злой?» «Батя? Не, печалится только. Ну и ты одна не ходи более. Никон сказал, что этот Тополев, что он на редкость древной человечек. И всякое выдумать гораст. И людишки под ним тоже небольшого ума. Контора там какая-то охранная на вроде. Вас хляпки на их крепко опасаются». «Ясно!» — Аленка отбросила косу. «Сопровождать станете?» Серега развел ручищами, словно извиняясь. «Тогда завтра в лес до рассвета!» Вздохнул. Поспать он любил, как и прочее «Драва, Серега!» — Аленка оперлась на братовую руку. «Они ждать не станут. Тут чуть промедлишь, и все. Мать и мачеху вовсе только три дня в году собирать можно. Так что три дня ходить и будем». Серега тяжко ступал, переваливаясь с ноги на ногу. От него еще слегка тянуло зверем, как оно случалось, когда Серега нервничал. Но рядом с Аленкой привычно успокаивался. «Травы! Травы пригодятся, особенно зимой и осенью, когда болеть начинают. Местные-то в аптеке не заглядывают, все к Аленке идут по старой памяти, а уже, может, и по новой. Матушка-то давно ушла. Болью кольнула под сердцем и отпустила». «Вы мне сушильню сделали?» «Когда? Мы же это крышу крыли. Завтра сделаем. Вот я с тобой, а Сёмка со Стёпкой пусть и занимаются. Там же ж работы начать да кончить». «Да, только вы всё никак начать не можете». Ночную тишину прорезал протяжный полный страдания вопль. От звука этого Серёга подпрыгнул и оглянулся в темноту, разом ощерившись, готовый встретить неведомого врага. «Успокойся», — сказала Аленка, положивши ладонь на руку брата. Запах зверя стал сильнее, отчетливый. «Это чего?» «Маги это, приехали». «А чего орут?» «Подозреваю, что душно нашли. ха «Ха-а-а!» протянул Серега и выдохнул. Потом вдохнул, зажмурился и сказал. «Иди, а я еще погуляю». Аленка толкнула кованую калетку. И та отворилась беззвучно, а потом столь же беззвучно закрылась, сродняясь с оградой, становясь единым кованым узором. Под пальцами вспыхнули, пробуждаясь золотые нити. Так-то лучше. Тополев встала быть. В доме пахло чем-то смутно знакомым, не сказать, что неприятным, травой какой-то. Пучки ее и свисали с низкого потолка. Иван пригнулся и прищурился. Темно, сквозь окна проникает свет, но его не так и много. «Погодь, тут справа выключатель!» Семка щелкнул, и под потолком вспыхнула лампочка. «Только это... там розетка, аккуратней с нею, искрит иногда». «Мы-то с электричеством не больно ладим, так что сами как-нибудь». «Как? Не знаю. Вы ж маги». Это было произнесено с такой уверенностью в Ивановых силах, что прямо и возражать желания не возникло. И вправду они ж маги, чего теперь. Они оказались в холле, прихожей, а в узкой комнатушке. Вдоль правой стены ее примастился старый шкаф без дверей. На полках теснились книги и журналы. Тут у нас можно было книгами меняться. Приходишь, берешь, чего хочется. Или вот ставишь». «Хм, Достоевский». Бер вытащил ближайшую книгу. «Ага, и народный целитель». «Да, это Солчихинина выписывает. Очень его уважает. Там вот дальше читальный зал был. Но столы еще когда вынесли. Мы там кровати поставили. Стол опять же и плитку электрическую». «Зачем?» «Так», — удивился Семка, — «готовить же ж! Или вы на газу больше любите? Но тогда надо бы на в город ехать, контракт подписывать, чтобы газовый баллон привезли, плитку искать или покупать. Тут-то так не найдешь, но...» «Не надо!» — Бер поспешил отказаться. «Сойдет электрическое спасибо!» «Вот и ладно!» «А душ у вас где?» Иван поскреб грязную пленку на руке, чувствуя, как-то трескается и осыпается. «Душ? А, так там, за домом!» Иван и Бер переглянулись. «Идемте!» Семка махнул рукой. «Там только аккуратней. Мы чутка почистили, но двор под зарос А туалет? Вот там, вот прям по тропиночке, до кустов, а в них и найдете!» «А зачем выносить туалет в кусты?» Иван хотел спросить, но постеснялся. «А тут вот душ!» Сёмка отвёл за угол дома, указав на дощатую будочку. Даже не будочку, потому что крыши у неё не было, как и одной стены, которую заменяла тряпка штора. «Становитесь и открывайте! Только сразу на полную, а то там ещё трубы старые, течёт еле-еле!» Иван сглотнул Желание помыться не то, чтобы исчезло, скорее уж несколько поутихло. Да и грязь, она почти уже родная, если подумать. «Ты первый!» Бера толкнул в спину. «Не посрами, Кошкин!» Наверное, если бы Иван был тут один, на худой конец с Волотовым, который «почитай свой человек» и все то понимает правильно, он бы воздержался, подумал бы. Где-то в багаже, в конце концов, влажные салфетки имелись, и вообще вспомнилось вдруг, что отец говаривал, будто грязь это даже полезно для кожи. Но Семен уходить не собирался. «Полотенце там тоже висит!» крикнул он в спину, на крючочке «Погодь, света сейчас дам!» И дал. Желтая лампа-груша зашклась где-то вверху над головой, защищенной железным апожором, чем-то напоминавшим расплющенный шлем пехотинца, и сеткою Она тотчас привлекла внимание насекомых, рой которых закружился, заплясал, плодя тени. Тени скользнули по деревянному настилу. Доски казались свежими и даже пахли деревом, Иван заклотнул и задрал голову. «Лейка, железные трубы, уходившие куда-то вверх, и вентиль. Один, круглый и массивный, за который Иван взялся обеими руками и крутанул от души». «А температуру как регулировать?» – крикнул он, прислушиваясь. «Где-то вверху над лампой что-то загудело, задрожало, навевая мысли о том, что побег – это не только побег, но порой стратегическое отступление». «А, солнцем!» – донеслось в ответ. «И временем!» «А это как?» – Иван задрал голову, вглядываясь в кругляш лейки. И крутанул вентиль еще раз, до упора. Труба затряслась, а следом, заглушая ответ, хлынула вода. «Ледяная, мать вашу!» Вопль он не удержал. Хотел, но не получилось. И, кажется, вышло как-то очень выразительно. Бабочки и те убрались куда-то. «Так с утра наливаешь?» – пояснил Сёмка Беру, который замер, не зная, пора уже на помощь другу идти или поздно. А к вечеру солнце и прогреет-то. «А если не прогреет?» «Тогда... Ну, солнце у нас тут хорошее, прогревает часто. Вы-то дальше сами, ладно? А то меня батя-нибудь заждался. Слушай, а вы не женатые?» «Нет». Иван, выскочив из души, побежал по кругу, матерясь и хлопая себя по бокам. «А что?» – запоздалось, – похватился Бер. «Да так, ничего. А ты же из родовитых, да?» «Ну, и земля, небось, во владении имеется». «Имеется», – согласился Бер, – урода. «А у тебя?» «А у меня?» Бер вдруг яственно осознал, что лично у него имеется диплом культуролога и регионоведа, зеленая карточка императорского банка и грядущая двухлетняя отработка в Подкозельске. «А у меня? У меня не имеется. Жаль. А у него?» Иван, вернувшись к душу, потряс головой, выразился, что он думает о подказельске и местных отзывчивых людях. Снова нырнул в душ, упертый. «Ишь ты!» — восхитился Сёмка. «Колодезной моется». «Что? А мы весь день тут ковырялись, пока бочку наверх тащили, пока трубы, доски, то да сё, и воды тоже натаскали». А прогреться, небось, толком и не успела. Так у него земля есть? Уроды есть. Жаль. Ладно, ежели чего-то, приходи. Чем смогу, помогу». семён протянул руку. «Трактор, как договаривались?» «Да, оставляй». Бер подумал, что в нынешних обстоятельствах трактор во дворе – это так вполне логичная часть пейзажа. «Слушай!» – он спохватился и задал вопрос, мучивший его уже пару часов. «А почему твой трактор на броневик смахивает?» «Ну?» – семён смутился. «Жизнь такая, никогда не знаешь, чего понадобится. Трактор там, аль броневик...» Иван вывалился из душа, тяжело дыша и дрожа всем телом. Бедра его опоясывала полотенечко, которое явно предназначалось для каких-то иных целей, ибо для бедер было узковато. «Твоя очередь!» – сказал Иван. Зубы его постукивали, отчего речь была несколько неразборчива. Впрочем, не настолько, чтобы вовсе не понять. «Знаешь, Бер почесался, я, наверное, не такой грязный». Длинные Ванькины уши поникли и побелели, с волос стекла вода, расползаясь по коже. И кожа эта в желтом свете лампы, что покачивалась где-то там высоко, гляделась репою. На белой поверхности ее яркими пятнами гляделись ожоги крапивы, укусы комаров и следы иных жизненных невзгод. Стало совестно. «Ладно, там, в конце концов, он ведь Волотов, второе полотенце есть?» «Да, и мыло, только странное какое-то». Иван понюхал свою кожу. «Но моет». «Ты это, в дом иди, чаю поставь, и пожрать бы, пропожрать не спросили». «Завтра». Иван потянулся. «Разберемся завтра совсем». И, прихлопнув на шее очередного комара, печальной походкой направился к дому. Что сказать, вода и вправду не успела нагреться. Да, мать ее, она, похоже, не собиралась греться вовсе. Береслав, стиснув зубы, сдержал-таки вопль. «Первый». А потом, чувствуя, как распирает изнутри обида на весь мир, заорал, как ни странно, но на душе полегчало. И кружок вокруг дома. Да, это было именно то, что нужно. А второй заход в душ и вовсе доставил какое-то извращенное удовольствие. И бер елози по коже огромным бруском мыла и вправду пристр пахнувшим чувствовал, как отступает усталость, а злость вот копится, родовая. Силой та шелохнулась, дернулась внутри, намекая, что он тут не просто так, но наследник древнего и славного рода, и потому стойко должен превозмогать невзгоды и лишения, ну или хотя бы суметь помыться. И в конечном итоге, выбравшись из души, Береслав почувствовал себя почти победителем. Иван сидел на чемодане, скрестивши ноги. Он успел переодеться и кое-как обсушил волосы. Перед ним стоял огромный серо-зеленый рюкзак, из которого Иван одна за другой извлекал банки. Банки выстраивались в шеренгу, и, кажется, занятие это увлекло и отвлекло Ивана. «Ты чего больше хочешь?» – поинтересовался он и поскреб шею, на которой проступила пара в алтаре укусов. «Перловку с тушенкой или тушенку с гречкой?» «Ризотто, я как понимаю, ждать не стоит?» «Угу!» Иван подкинул банку в руке. «Как и пасту с морепродуктами. Хотя, если тут есть река, можно раков наловить, в теории». «Пасту с ракопродуктами я точно не хочу!» бер поднял ближайшую банку. «О, тушенка солдатская! Там еще хлеб оставался вроде. Живем!»